Но иллюминации и чудесный праздник, устроенный для шести тысяч крестьян, имели невероятный успех. Что касается прорвавшегося во дворце Сан-Северина Большого водоема, то это событие прошло почти незаметно. Было залито несколько улиц, но утром можно было подумать, что это только результаты сильного дождя. Фабриции намеревался при первой возможности вернуться в Парму он послал с Людовиком длинное письмо архиепископу, на которое достойный прилад не замедлил ему ответить латинским посланием. Тому же Людовику Фабриций поручил доставить к и конти шелковый платок, на котором был напечатан сонет Петрарки, где он изменил одно только слово. Клелия нашла его у себя на столе через два дня после того, как маркиз Крешенци пришел поблагодарить ее за согласие стать его женой. Людовик сообщил Фабрицию о всех событиях, происшедших за это время в Парме и окрестности. Брак маркиза крешенцы с Клелией был, по-видимому, решен. Самым явным доказательством служили огромные затраты, сделанные маркизом Крешенце на ремонт своего дворца. Он заказал великолепные обои в Лионе, и лучшие художники расписывали фресками стены первого и второго этажа. Сюжетами для росписи плафонов и фресок были деяния из жизни знатного рода крешенцы. Все эти подробности поглощали внимание всей знати пармского буржуазного общества и совершенно сокрушили нашего героя, когда он прочел их в полном наивно восторженных описаний письме Людовика. Людовик сообщил также Фабрицию, что встретил на улице несчастного Грилло, его прежнего тюремного сторожа, который был посажен в тюрьму, а затем выпущен. Этот человек вынужден был просить милостыню. Грилло рассказал Людовику, что в крепости почти ежедневно давались серенады, что дочь генерала Клелия Конти очень бледна, болела и многое другое в том же роде. Эти странные выражения сделали то, что Фабриций предписал Людовику сейчас же вернуться в Локарно. Подробности, сообщенные им на словах, оказались для Фабриции еще более печальны. Нетрудно себе представить, каковы были теперь отношения Фабриция к герцогине. В ее присутствии он не смел произносить имени Клелии и Конти. Герцогиня ненавидела Парму, а для Фабриции все, что напоминало этот город, казалось трогательным и прекрасным. Герцогиня более чем когда-либо жила сейчас с мыслью о месте. Она была так счастлива до этой злополучной смерти джелетти. Она в трепетном волнении ждала ужасного события, о котором не решалась говорить с Фабрицием, хотя раньше, во времена своих сношений с Ферранте, надеялась обрадовать Фабриция сообщением о той мести, которую она за него готовила. Между герцогиней и Фабрицием царило сейчас мертвое молчание. И как будто для того, чтобы усугубить эти отношения, герцогиня задумала преподнести своему любимому племяннику неожиданный сюрприз граф писал герцогине почти ежедневно эти письма едва прочитывались в самом деле какую радость может доставить верность любовника к которому ты питаешь только уважение когда сердце терзается холодом того кого предпочитаешь всем в мире за два месяца герцогиня ответила графу мозга один только раз и то лишь для того чтобы попросить его прощупать почву как будет принято государыней письмо герцогини после ее злополучной выходки с фейерверком. В этом письме, которое в случае надобности он должен был передать, герцогиня просила государыню назначить на освободившееся место придворного кавалера маркиза Крешенцы и выражала желание, чтобы назначение совпало с его свадьбой. Итак, герцогиня ежедневно встречалась с фабрицием, но ни на одну минуту не расставалась с мыслью, ускорить, насколько это от нее зависело, тот брак, который приводил Фабриция в такое отчаяние. И часто, катаясь вместе по озеру, они в течение четырех-пяти часов не говорили друг другу ни слова. Он был вежлив и внимателен, но не мог найти темы для разговора. Он думал о другом. Герцогиня видела все это и страшно терзалась. Мы забыли упомянуть, что герцогиня наняла дом в Бельжарате и через стеклянную дверь своей гостиной могла спускаться прямо в лодку. Осторожность побудила ее нанять также и для фабриции помещение в Локарно. Он ежедневно приезжал к ней, или же она сама ездила к нему в этот швейцарский городок. Можно себе представить, как приятны были эти свидания. Два раза за это время к ним приезжала маркиза с дочерьми, И это общество доставляло им огромное удовольствие. Однажды вечером герцогиня была в Локарно у фабриции вместе с Маркизой и ее двумя дочерьми. Старшие и младшие священники города пришли засвидетельствовать свое почтение дамам. Старший священник имел какое-то отношение к торговым делам и знал все новости. «Принц Пармский умер», — сказал он. Герцогиня побледнела. У нее едва хватило сил, чтобы спросить, «Вы знаете какие-нибудь подробности?» «Нет, но это вполне достоверно». Герцогиня взглянула на Фабриция. «Я сделала это для него», — подумала она. «Я готова была сделать что-нибудь в тысячу раз худшее, а он так равнодушен и думает о другой». Эта ужасная мысль была невыносима. Герцогиня упала в обморок. Придя в сознание, она заметила, что Фабриций меньше хлопотал вокруг нее, чем оба священника. Он мечтает о том, чтобы вернуться в Парму и помешать браку Клелии, но я этого не допущу. Затем, вспомнив о присутствии священников, она поспешила прибавить: это был великий государь, которого только оклеветали. Это страшная для нас потеря. Оба священника кланялись. А герцогине, чтобы остаться одной, сказала, что идет спать. «Осторожность требует, — подумала она, — выждать месяц или два, чтобы вернуться в Парму, но я чувствую, что у меня не хватает терпения, я слишком здесь страдаю. Эта постоянная молчаливость Фабриция и его мечтательность для меня совершенно нестерпимы. Кто сказал бы, что я буду скучать наедине с ним, катаясь по этому чудесному озеру?» Сейчас мне даже смерть не страшна. Я как будто расплачиваюсь за то счастье, за ту детскую радость, которым я предавалась в Пармском дворце, встречая Фабрицию после его возвращения из Неаполя. Если бы я сказала ему одно только слово, все колебания были бы кончены. Близость со мной не позволила бы ему думать больше о Клелии, но это слово внушает мне отвращение. Да, нужно сознаться, что она восторжествовала. Может ли быть иначе? Ей двадцать лет, а я, измученная заботами, больная, вдвое старше ее. Надо умереть, надо покончить с этим. Сорокалетняя женщина может быть привлекательной только для мужчины, который ее любил в молодости. Только в парме мне удастся заполнить чем-нибудь остаток моей жизни. Никто, кроме графа, не сможет догадаться о том, что положило конец моей душевной жизни. Я буду любить Фабрицию, буду заботиться о его счастье, но не допущу, чтобы он расстроил брак Клелии с Маркизом и сам на ней женился. Нет, этого не будет. Герцогиня вся ушла в эти мрачные думы, когда в доме вдруг раздался страшный шум. Вот и прекрасно, — подумала она, — меня пришли арестовать. Ферранты выдал себя и проговорился. Что ж, тем лучше. Это займет меня. Я еще поспорю с ними за свою ложь. Герцогиня, полуодетая, бросилась в сад. Она хотела уже перебраться через низенькую стену и бежать в поле, когда, обернувшись, она через стеклянную дверь узнала Бруно, доверенного графа. Герцогиня вернулась в свою комнату. Бруно бросился к ее ногам, заклиная не говорить графу, что он приехал к ней в такой поздний час. Графиня обещала. Здесь нам придется говорить о некоторых вещах, которые по причинам политических дворцовых интриг спутываются с действительными событиями. Но умолчать о них мы не можем, поскольку они должны помочь нам разобраться в переживаниях наших героев. «Скажите, пожалуйста, как умер этот великий монарх?» — спросила герцогиня Бруно. «Он охотился в болотистых местах долины По, в двух милях от Сакка» и упал в яму, прикрытую травой. Он дрожал, как в лихорадке, и весь был в поту. Его перенесли в уединенную хижину поблизости, и он умер через несколько часов. Говорят, что Катена и Барбане также умерли, и что все произошло от отравы медным купоросом. Дело в том, что у крестьянина, к которому они заехали позавтракать, они ели из медных кастрюль. Якобинцы поговаривают, что тут дело не обошлось без яда, Но теперь, собственно, уже перестали говорить о смерти государя. Когда я выезжал, народ собирался толпами, чтобы убить главного фискала Расси. Мне рассказывали, что, поймав на улице этого мрачного демона тюрьмы, Барбоне, толпа избила его до полусмерти и повесила на одном из деревьев бульвар. Говорят также, что толпа хотела прорваться в дворцовый парк, но граф Моска, собрав гвардейский батальон, будет защищать всякое вторжение во дворец. Керцогиня распечатала, наконец, письмо графа Моска, которое привез ей Бруно. Она прерывала свое чтение разными вопросами, обращенными к посланному графа. Письмо его было чрезвычайно странное. Несмотря на мрачные выражения, сквозь строки сквозила живейшая радость. Он почти не коснулся подробностей смерти государя и кончил свое письмо приблизительно следующим образом. Ты, без сомнения, вернешься, мой ангел, но я советую тебе подождать, пока государыня не пришлет за тобой курьера сегодня или завтра. Твое возвращение должно быть столь же торжественно, как отважен был твой отъезд. Что касается нашего великого преступника, то я твердо надеюсь добиться суда над ним. Судить его будут представители всех государственных партий, но для этого я должен прежде всего уничтожить первый приговор, если таковой существует. Затем шла приписка. «Произошли новые события. Я только что роздал патроны двум гвардейским батальонам. Генерал П., это старая мумия, осмелился предложить солдатам вступить в переговоры с взбунтовавшимся народом. Я направляюсь во дворец, и туда проникнут, только перейдя через мой труп. Прощай, если мне суждено умереть, то я умру, обожая тебя, несмотря ни на что». Прощай, милый ангел, я бегу во дворец. Все наши генералы — трусы. Я надеюсь стать главнокомандующим. Герцогиня, не без злорадства, решила не будить Фабриция. Восторженное впечатление, которое произвело на нее письмо графа, походило почти на любовь. Я должна была бы, собственно, выйти за него замуж. Она немедленно написала ему трогательное письмо. На следующий день прибыл курьер Пармского двора и, завидев герцогиню, крикнул «Бунт подавлен!». Он передал ей письма графа, принцессы и вместе с тем приказ на пергаменте нового государя Рануция Эрнеста V, даровавший ей титул герцогини Сан-Джованни и звание Мейстерши вдовствующей государыни. Молодой государь, любитель минералогии, которого она считала человеком оригинальным, написал ей очень неглупое письмо, заканчивавшееся чем-то вроде любовного признания. Если судить по этому письму, то герцогиню ждали великие милости. Однако письма, полученные ею от графа, через два часа заключали в себе какие-то странные намеки. Во всяком случае, он советовал ей задержать свой приезд в Парму на несколько дней. Тем не менее, герцогиня и фабриций Выехали сейчас же после обеда. Тайной мыслью герцогини было ускорить брак маркиза-крешенцы. Фабриций же надеялся вскоре увидеть клелию и даже намерен был ее похитить, если бы не нашел другого средства помешать ее замужеству. На последней станции перед Пармой Фабриций остановился, чтобы переодеться. Когда он вернулся в комнату герцогини, Она сказала ему, что письма графа заключают в себе какие-то странные намеки и советовала ему задержаться здесь на несколько часов. «Как только я переговорю с министром, я пошлю тебе курьера». Фабриций с трудом согласился.